Глава 18. Мои подозрения оказались пророческими. Впрочем, как обычно, ничего нового в этом не было. Да и не нужно в данном случае быть оракулом. В заброшенных подземных тоннелях, населенных полуразумными агрессивными ящерицами, ничего хорошего человека не может ожидать по умолчанию. Тоннель, по которому мы шли, был гораздо более обжитым, чем те, в которых мы побывали до этого. Вот только обживали его далеко не люди. Стены тоннеля были густо смазаны слизью, на полу почти не было пыли, зато в изобилии имелись следы перепончатых лап и колес тележек. То тут, то там попадалась рыбья чешуя. Видимо, маршрут был привычным, именно по нему ящерицы ходили на промысел и возвращались обратно. Из ответвлений тоннеля смердело так, что хотелось заткнуть нос и проскочить дальше как можно быстрее. То ли там были гнезда ящериц, то ли где-то в глубине темных ходов они складировали припасы. Если так, то в придачу ко всему ящерицы были еще и падальщиками, потому что свежая рыба так вонять не может. С каждым шагом становилось все светлее. В какой-то момент я не выдержал, остановил отряд и попросил Алекса отправить вперед дрон. Лучше бы понимать, что ждет нас впереди, а не нестись, сломя голову навстречу приключениям. Потому что приятными они не могли быть ни при каких раскладах. Вряд ли впереди нас ждет зеленая поляна, над которой порхают бабочки и скачут радужные единорожки. Юный технос отправил дрон вперед и уже привычно встал рядом со мной, чтобы я тоже мог видеть экран деки. Первые несколько сотен метров на экране не появлялось ничего необычного, а потом стены тоннеля раздались в стороны, и дрон влетел в большую просторную пещеру. Алекс поднял дрон выше и подвесил его под высоким сводом, давая нам осмотреться. Пещера действительно была большой, размером, наверное, с футбольное поле. Свод покоился на многочисленных колоннах явно промышленного происхождения. Похоже, их появление — дело рук шахтеров, когда-то добывавших здесь руду. Раскрепляли потолок, чтоб не рухнул. И колонны, и стены были густо перепачканы уже знакомой зеленой слизью. Но напрягло меня не это. «Алекс, можешь приблизить картинку?» Я тронул парня за плечо. «Вот так, как есть общий план?» — поинтересовался Технос. «Да, будет достаточно». Картинка поплыла, приближаясь, и я сквозь зубы выругался. В центре пещеры, образовывая практически правильный круг площадью больше ста квадратов, высились странные пирамидки. Почему-то первые ассоциации, которые у меня с ними возникали, какие-то религиозные сооружения. Впрочем, в данном случае скорее культистские, Потому что навряд ли ящерицы были разумны настолько, чтобы создать какое-то подобие религии. А вот культ? Культ вполне могли бы. И мне почему-то совсем не хотелось предполагать, кому они поклонялись. Или чему. Пирамидки были перепачканы чем-то бурым, и глядя, что валялось в кольце, которое они образовывали, особенных сомнений в том, что именно это было, у меня не оставалось, потому что это была кровь. Пространство в кругу было заполнено обглоданными костями, какие-то принадлежали крупным животным, какие-то мелким, какие-то... Алекс вздрогнул, приблизил картинку еще сильнее, и я выдохнул. Да, некоторые кости определенно принадлежали людям. «Среди костей не наблюдалось никакой системы. Единственное, что выбивалось из общей картины — полоса чистого камня, тянущаяся от центра круга вдаль и исчезающая в следующей пещере, в которую, судя по всему, и лежал наш путь, потому что другого выхода отсюда не было. «Алекс, возвращай дрон!» — мрачно скомандовал я. «Делиться своими мыслями с членами команды мне не хотелось. Впрочем, думаю, они и сами все видели. Сложить два и два несложно». «Значит, так!» — начал я, но закончить мне не дали, потому что в отдалении, там, откуда мы пришли, послышались знакомые звуки. Шлёпанье многочисленных лап и радостное повизгивание. «Твою мать! Ящерицы! Много ящериц! И совсем не так далеко, как хотелось бы!» «Быстро! За мной!» — скомандовал я. Как бы не хотелось оказаться от странной пещеры подальше, выбора нам ящерицы не оставили. Нам оставалось двигаться только вперед. «Ну вот за что мне это все, Скажите, пожалуйста». Первые ящерицы появились в поле зрения, когда до пещеры оставалось около сотни метров. В воздухе свистнули каменный топор и несколько копий, Антон Эйрос почти не глядя отбросил их в сторону порывом ветра. Я бросил быстрый взгляд через плечо и помянул родителей ящериц нехорошими словами. «Нас явно наконец-то догнала вся та армия, с которой мы бились в тоннелях». Ящерицы накатывались однородной зелено-коричневой волной, и с каждой секундой эта волна становилась ближе. Я наддал ходу, спутники спешили за мной. Мы влетели в пещеру на всех парах, и я выбросил руку вперед, указывая направление. Туда! Быстрее! Если выход есть, он там. Кое-какой план у меня был. Плохонький, но хорошего в таких условиях не придумать. Я планировал пересечь пещеру, нырнуть в следующую и обрушить за собой колонны, держащие свод. Не уверен, что потолок рухнет, но я ему, если что, помогу. Имелся, конечно, риск, что обвал окажется сильнее, чем нужно, и что привалит не только ящериц, но и нас. Но риск, как по мне, был оправданным. Привалит нас или не привалит, это еще бабушка надвое сказала. А вот то, что если мы останемся, жабы нас просто затопчут, это к той самой бабке можно даже и не ходить. С гарантией. Как только мы приблизились к кругу, ящерицы за спиной подняли невообразимый гвалт. В нашу сторону полетело все, что только могло. Топоры, копья, просто булыжники. Мне пришлось выставить щит, потому что иначе нас просто накрыло бы этим градом. Однако стоило нам только переступить границу круга, как все вдруг смолкло. Хм, с чего бы это? «Гляньте назад!» — послышался окрик Тиа. Я обернулся и невольно притормозил. Ящерицы замерли у границы круга, не пересекая ее, и смотрели нам вслед выпученными глазами блюдцами, даже не пытаясь преследовать. А потом и вовсе опустили лапы с зажатым в них оружием и принялись раскачиваться вправо-влево, издавая многоголосый гул, постепенно становящийся громче, поднимающийся к своду и резонирующий гулким эхо. Наше удивление было столь велико, что отряд даже остановился. Мерда! выругался Веласкис, «Мадре де Диос, что вообще происходит?» «Полагаю, что ничего хорошего», — угрюмо проговорила Артега. «Жабы все так же раскачивались из стороны в сторону, словно болельщики на стадионе, пускающие волну. Я уже хотел скомандовать начало движения, когда из глубины пещеры, в которую мы стремились, послышался ответный звук. И он мне сильно не понравился, потому что издавать такое могло только очень большое существо». Когда в тоннеле впереди наметилось движение, я понял, что все мои самые мрачные мысли начинают воплощаться в жизнь. Все элементы, и пирамидки, и кости, и даже полоса чистого камня, след, ведущий в соседнюю пещеру, сложились в одну четкую картинку, которую до этого момента я упорно гнал от себя, надеясь на лучшее. Там впереди было существо, которому поклонялись ящерицы. Оно было большим, было голодным, и сейчас оно направлялось к нам. «Отряд, к бою!» – скомандовал я чуть осипшим голосом. «Коралл, Джулиан, Антон, ко мне! Понадобится ваша помощь! Диего, Крис, приглядывайте за жабами и постарайтесь не лезть в свалку! Тиа с ними! Присматривай за Алексом!» Бойцы моего маленького отряда переглянулись и выполнили команду. Коралл встала рядом со мной, Джулиан – с другой стороны, Антон – слева от него. Мы стояли и ждали. Ждали, пока то, что ползло нам навстречу, выберется на свет. И долго ждать оно себя не заставило. Из тоннеля, соединяющего две пещеры, показалось нечто, и размерами это нечто было под стать пещере. Пожалуй, самая близкая ассоциация — микроавтобус с прицепом. В длину монстр был не меньше 15 метров, высота ширина — метра по 4. Больше всего тварь напоминала огромную откормленную гусеницу грязно зеленого цвета с множеством небольших ножек, двигающих массивное тело. По центру, м пусть будет головы, огромный круглый рот, усеянный острыми зубами, вокруг рта — россыпи небольших, налитых ненавистью, злобой и голодом глаз. Отвратительная штуковина. Увидев нас, тварь взревела, приподнялась и вдруг выдала целую струю уже знакомой зеленой жидкости. Я подсознательно чего-то подобного ждал, выставил щит, и струя кислоты разбилась об него, растекаясь дымящимися струйками. Джулиан, сможешь изобразить щит? не сводя взгляд с твари, напряженно спросил я. С смогу сдавленным голосом отозвался Аквис. Отлично, тогда защита на тебе. Корал, Антон, отвлекайте тварь. А ты? обеспокоенно спросила девушка. А я попробую ее убить, обыденным голосом ответил я, материализовывая в руке Глефу и активируя ее. Погнали. Отпустив щит, я активировал рывок и бросился вперед и в сторону. Тварь снова взревела, приподнялась и выдала новую струю в мою сторону. Я сместился кувырком и тут же передо мной возник щит из водяной взвеси, остановивший основную часть жидкости, основную, но не всю. Часть кислоты расплескалась о камни совсем рядом со мной, и я выругался, когда пара капель попала на кевлар перчатки. К счастью, не прожгла. Я сжал зубы и бросился вперед, и тут же твари в морду прилетело сразу несколько огненных шаров. Этому монстру явно не понравилось, тем не менее он оказался явно умнее, чем я надеялся. Несмотря на полученную рану, он снова повернулся в мою сторону, разевая пасть, и явно понимая, от кого грозит наибольшая опасность, и плюнул. Я взвился в воздух, активируя гиперпрыжок, а подо мной пронесся порыв ветра, настоящего урагана. Антон Эйрос пытался помочь мне как мог, но я уже приземлялся на спину твари. Спина оказалась склизкой и скользкой, ботинки поехали, и я бы неминуемо упал, если бы с размаху не вбил Глефу в тело твари. Что характерно, она этого даже не почувствовала. А вот мое приземление ей явно не понравилось. Монстр привстал на многочисленных лапах и дернулся, словно породистый скакун, наровя сбросить меня. Ноги взлетели выше головы, и я издал несколько непечатных выражений, но удержался». В тот же момент в морду монстру ударила настоящая пылевая буря. Антон собрал, кажется, весь хлам, что валялся на полу пещеры, и швырнул его в тварь, ослепляя ее. И тут же Коралл вбила в бок монстру поток огня. Завоняло палёным мясом, монстр заревел и снова вскинулся на дыбы, едва не сбросив меня. «Да чтоб тебя! А ну лежи спокойно!» Я швырнул под тело твари зону измененной гравитации. К сожалению, ее не раздавило, как я втайне надеялся. Ног к земле припечатала. Балансируя на спине монстра, я выпрямился и ударил глефой, вливая в нее часть энергии из источника. Во все стороны брызнула слизь, глефа погрузилась в тело больше, чем на полметра, но никакого эффекта это не произвело. Тварь была слишком толстокожей, чтобы я добрался хоть до чего-нибудь жизненно важного. Если вообще доберусь с такой позицией. «Да какого ж хрена ты опять бесишься, а? Я же тебя, блин, пригвоздил!» Тварь оказалась слишком сильной, а импульс, который я вложил в плетение, слишком слабым. Дёрнувшись всем телом, монстр рванулся в сторону, оставляя в пятне искривления часть кожи, мяса и пару ног. Я опять не устоял на ногах, в последний момент воткнув Глефу в тело твари, и с трудом удержался, чтобы не посыпаться на землю, туда, где дымилась лужа зеленоватой кислоты. Кажется, что-то я все же зацепил, но не критично. «Да стой ты, собака!» Я передвинулся ближе к голове и приголубил монстра грави ударом по макушке. Его натурально прибило. Тут же в морду влетело несколько огненных шаров, ледяное копье и еще черти что. Монстр зарычал, забился, и тут я, кажется, понял, что нужно делать. «Прекратить огонь!» — рявкнул я, выдернул Глефу и одним прыжком оказался на самом краю твари, прямо над кошмарной пастью. Двинув твари по морде грави ударом, я запустил руку в гранатный подсумок, нащупал одну из плазменных гранат и, крутанув головку, активировал ее. После чего воткнул Глефу в морщинистую складку над самыми глазами, ухватился за древка и прыгнул вниз. Меня качнуло. Монстр дернулся, но я уже сорвал гранатный подсумок и, широко размахнувшись, забросил его прямо в пасть твари. После чего, не мешкая, рванул Глефу на себя и, оттолкнувшись ногами от морды монстра и, кажется, попав одним из ботинков прямо в глаз, активировал гиперпрыжок. Меня швырнуло назад, я сгруппировался, сделал сальто назад и, приземлившись, тут же выбросил руку перед собой, активируя силовой щит. Колпак щита накрыл всю нашу группу и в эту секунду гранаты рванули. Грохнуло качественно. Монстра раздуло, а через миг он попросту лопнул, разбрасывая во все стороны ошметки мяса, внутренних органов и целые потоки кислоты. Все это добро валилось на щит, щедро по нему размазываясь, и я порадовался, что успел его активировать. Мясной дождь прекратился, я убрал щит, выпрямился, поглядывая на жаб, и тут меня накрыло. Если честно, я уже и забыл, каково это — получать мощный поток энергии от убитого эфирного существа — В этой скотине ее оказалось как-то прям неприлично много. Кажется, в ее желудке нашел покой не один владеющий. И это при том, что со мной было еще четыре мага, поглощающих сейчас эфир вместе со мной. Убил-то я монстра не клинком, так что поток был не персонифицированным, так сказать. Наверное, к лучшему, потому что в противном случае меня, наверное, просто разорвало бы. Я почувствовал, как меня приподнимает над землей, а в источник упругими толчками вливается эфир. Ассистент зафиксировал аж целых два полученных уровня источника, и только тогда выброс закончился. Я тряхнул головой, приходя в себя, и огляделся. Коралл выглядела как обычно, все же ее источник был солидно раскачен, чтобы переварить такое количество эфира. Она, наверное, еще и в кровь камня часть слила. А вот Джулиан с Антоном и Алексом смотрелись несколько прибито. Так, стоп, а ящерицы. «Видимо, из-за того, что мы поглотили слишком много эфира, волна оказалась не столь губительной, как тогда в пещере Гнельцов, а, может быть, сыграли роль размеры пещеры. Как бы то ни было, выкосило только первые ряды жаб, причем те, что стояли за нами, остались невредимыми, как, к счастью, и Веласки с Сортегой. Остальные же понемногу приходили в себя. И, к сожалению, их оставалось все так же слишком много для нас». «Валим!» – заорал я. И первым показал пример, устремившись туда, откуда еще недавно выпал с монстр. «Надеюсь, у него не осталось голодных деток», — промелькнула в голове мысль. Ящерицы за спиной тем временем пришли в себя и сейчас осознавали, что именно случилось с их божеством. Ждать, пока до них это дойдет полностью, я не стал. Вбежав в пещеру, я дождался, пока следом за мной вбегут остальные, пропустил отряд вперед и ударил мощной волной по опорам, удерживающим свод. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Несколько колонн сложились одновременно, а потом пошла цепная реакция. Пол под ногами задрожал, вспухло облако пыли, раздался треск и грохот, и я, решив, что добавки не потребуются, ринулся вслед за спутниками. А за спиной творилось светопреставление. Мимо промелькнуло логово твари, но я не стал присматриваться. Главное, что отсюда вел просторный тоннель. «Быстрее дальше! Быстрее!» Остановился я только когда грохот смолка, земля под ногами перестала трястись. Ошалело, оглядел покрытых пылью спутников, бросил взгляд назад и нервно рассмеялся. «Кажется, нам опять удалось уцелеть, несмотря ни на что. Если при этом мы еще и вышли куда надо, так это вообще прекрасно. А это нам еще предстоит выяснить. А пока...» «Диего, у тебя есть выпить?» — хрипло проговорил я, прислоняясь к стене и чувствуя, как от избытка адреналина у меня подрагивают колени. «Я... Диего, я не твой капитан», — раздраженно проговорил я. «Мне плевать на ваш сухой закон, но я не поверю, что у тебя ничего нет». «Есть!» — угрюмо буркнул испанец и, сбросив рюкзак, достал из внешнего кармана флягу и протянул мне. Я открутил пробку и, не нюхая, жадно присосался к горлышку. «Оф, то что надо!» — в желудке будто бомба взорвалась. Я шмыгнул носом, благодарно кивнул и вернул флягу бойцу. «Спасибо, тоже можете приложиться, не помешает». Фляга пошла по кругу, отказались только Коралл и Алекс. Остальные выглушили алкоголь за пару минут и явно немного расслабились. Диего с некоторым сожалением посмотрел на опустевшую флягу и вернул ее обратно в рюкзак. Я же встал, сделал несколько шагов и с удовольствием пнул полотно монорельса, виднеющейся на полу тоннеля. «Ну что, ребята?» — я оглядел свой отряд. «Вот, кажется, и выбрались. Осталась ерунда добраться до Технополиса и выяснить, что там происходит». А если город захвачен тьмой, уцелеть и выбраться обратно?» Мысленно закончил я и сплюнул на пол. «Тьфу-тьфу, не сглазить. Должно же нам начать вести хоть когда-нибудь».